И, наконец, они ему щепоткой земли Глаза покрыли, он утих. Шамисса Сегодня исполнялась годовщина смерти Прокопия. Северо-восточный ветер бросил понт на приступ Европы. Завладев бережком, на котором летом Любил сидеть Калигон. море било в кручу. Соленый туман, сорванный бурей из гребней волн Крапил сад. И там, где он оседал, листья вечно дубов Чернели, как от оспы. Из кадильниц летели искры, выбрасывала ладан и угли. Над могильной плитой священники пели и молились об успокоении души раба Божьего Патрикия Прокопия. И ветер бил их по губам и рвал слова. Прокопий не носил высокого звания Патрикия империи. Церковь по-светски льстила покойнику. При жизни ему никто не льстил, нет. Нужны его душе молебны или не нужны, они ничему не мешают. Морская пыль замерзала на лету. Еще одна зима. Укутанный в меха, в плаще из киликийской шерсти, в теплых сапожках, нужно беречь себя. Колигон не мобеседовал с усопшим. У тебя не хватало храбрости, сын империи. Ты изворачивался, лгал, льстил, как все. Благословен ты и в слабостях, добрый друг. Будь ты смелее, не осталось бы и праха ни от твоего дела, ни от тебя. Ты мыслил, чтобы познать высшее, чем личная жизнь одного человека. Сгорая от ужаса, ты светил. Без тебя глухие годы остались бы глухи навечно, как камень. Ты был слабым человеком, но не безгласным зверем, как все мы. Ты живешь, будешь жить. А помнишь ли, к чему мне тревожить твою отошедшую душу? Коли есть зерно справедливости за гробом, ты пребываешь в покое. Возвращались в благопристойном молчании. Ожидая обильного угощения, духовные торжественно шествовали впереди, оставляя старенькому евнуху почетное место епископа. Священники отслужили панихиду над могилой какого-то ритора, состоявшего прежде на службе у Велизария, как многие и многие. Что делал, кем был он, а кому нужны покойники? От Жаровин струилось благодетельное тепло. Красноглазые угли через узкие прорези в черном железе смотрели на вкушающих поминальный обед. В трапезную вошел управитель городского дома Велизария. Человек был грязен, с его одежды сочилась вода, он только соскочил с лошади. Подставив морщинистое ухо, Каллигон прислушался к шепоту управителя. В душе Евнуха зазвучали слова молитвы Симона. «Ныне ты отпускаешь меня, Боже!» «Нет, далой слабость!» Пришла пора дела. Книгу правды нужно также послать в Египет, в разоренную Сирию, и переписывать еще. Но тайна, тайна! новый базилевс не допустит осуждения старого, дабы не поколебать власть. Чтобы укрепить себя, Юстин II потребует уважения к памяти Юстиниана I. Упираясь в подлокотники, Каллигон напрягся, воскликнул. Сегодня, подданные, в боги отошел от плоти наш благочестивый повелитель Юстиниан Величайший. Приличествуют ли пескливому голосу Евнуха извещать не о смерти, а о кончине Базилевса? Дьякон громогласно начал. «Вечная память!» Хор согласно подхватил установленные церковью слова. Сегодня эти пресвитеры, диаконы, служки второй раз просили Бога и людей не забывать имена умерших и дела их. «Неужели только мечта об освобождении от Юстиниана давала тебе силы?» — спрашивал себя Колигон. «Раб ленивый, разве пережить это порождение зла было единственной целью твоей? Почему же ты устал?» Варвары, разделив империю, отравляются ядом власти, их рексы, перенимают худшее и подражают базилевсам. Нужно предупредить всех об опасности, если бы люди умели читать. Калигон вспомнил, что он нужен и несчастному Велизарию, которого без его заботы съедят черви. Нужен Калигон и многим сотням колонов, сервов, приписных, рабов и наемников, принадлежащих виллам Велизария. Ведь они, хоть и свойственная им животная тупость, кое-как понимают. Пока коллегон управляет остатками богатства бывшего полководца, им дышится без лишних страданий. Старому Евнуху нужно жить не для себя, для тех, кто живет с ним, для тех, кто родится. Стены дома и сам полуостров содрогались под ударами бури, бившей с севера из земель варваров. Не забывай ничего.